Наши дни. 5 сентября, 13 часов 38 минут, Вашингтон, округ, Колумбия. Не каждый день у тебя на руках умирает человек. Командер Грей Пирс шел через Вашингтонскую эспланаду, когда ему повстречался бездомный. Эспланада Вашингтона — парковая и пешеходная зона, окаймленная зданиями Смитсоновских музеев —